Имя седьмое, леди удачи. Это были самые длинные двенадцать дней в моей жизни. Кармак, вначале казавшийся таким близким, уже по одну сторону гор с нами, с каждым шагом словно отдалялся. Мы нашли телегу и лошадей и ехали, наверное, по двадцать часов в сутки. Слейто не становилось ни хуже, ни лучше. Мак большую часть времени спал, либо молчал, и меланхолично наблюдал за меняющимся пейзажем из-за борта повозки. Остальным повезло больше, раны не воспалились. Мы с Атосом были тертыми калачами, нам доводилось переживать и не такое, а Ока просто миловали ее за окраинские боги. Ели в седле, жевали твердое вяленое мясо, ранившее десны, а когда вставали на короткий отдых или сон, один из нас всегда оставался сторожить. Ночь мы сочли слишком опасной для отдыха, поэтому спали днем. Это было правильным решением, ведь на нас напали еще дважды. Один раз небольшая группа купцов, проехав мимо нас, резко развернулась и попыталась ударить в спину. А через пару дней мы издалека заметили нелепую и плохо спланированную засаду из трех куниц. Наши воинские навыки позволили нам отразить оба нападения». Сейчас мы были готовы, более того, напряженно ждали, когда будет совершен следующий удар. Магия больше не пригодилась, хватило ярости и стали. Когда на тринадцатый день впереди забелели стены кармака, я поблагодарила высшие силы. Сложно было, засыпая каждый раз прислушиваться к дыханию Слейту. Я ежеминутно боялась, что сила оставит его, что мы не довезем мага до лекаря, и мне придется рыть ему могилу так же, как я копала ее для кашон. Было невыносимо думать, что маг останется где-то среди северных дорог, без памятника или надгробия, а нам придется ехать дальше. Но мы добрались. Остановив коней, мои путники вместе со мной смотрели на неприступный кармак. «Библиотека», — коротко сказал Атос. За эти две недели крайниц слегка осунулся, вернее сказать, вернулся к своему обычному виду. Во дворце Крианны сытая и размеренная жизнь сделала генерала мягким и медлительным. Оказавшись среди полей, Атос подтянулся, движения его стали четкими, а на лицо вернулась жесткая складка недоверия, залегшая между бровей. «Лекарь», — напомнила извель, — «точно», — спохватился Атос, — «Эй, волшебничек, ты жив еще?» Слейтос трудом поднял руку и показал крайницу неприличный жест. Разведенная большой и указательный палец, сложенных остальных, означали примерно следующее. Ты раздвигаешь ноги, как распутная женщина, каковой являлась твоя мать. Эти познания я получила еще в легионе розы. Атос усмехнулся. Мы тронули лошадей и направились в воинскую столицу королевства. Атос знал, куда нас везти. Он и раньше бывал в Кармаке. Более того, когда-то в своем бурном прошлом даже лечился здесь. Поэтому, следуя по широким мощеным улицам, мы подошли к дому с криво висящей вывеской «Лечение потешных болезней, страстей по алкоголю и прочих хворей». «Господин Авина». «Это место не выглядит домом достойного доктора», — произнесла я с сомнением. «Что, во я подери, за потешные болезни такие?» Атос вздохнул и покосился на меня. Ответила Ока. «Любовная болезнь и лисьонок. Это военный город. Тут лечат в основном распутников и выпивок». Сам господин Авина встретил нас внутри своей импровизированной клиники. Сложно было догадаться, что этот человек лекарь. Если бы меня спросили, кем может работать такой здоровяк, я бы ответила – мясником, дубильщиком, может быть, даже палачом, но лекарем. В моем сознании врачеватель должен был походить на маленького сухонького старичка. Господин Авина оказался грузным, под два метра ростом, обладателем такой густой черной бороды, что казалось, будто она нарисована на шее углем. «Атос?» — произнес он неожиданно высоким и певучим голосом. «Ну и встреча! Господин королевский генерал, да еще при дамах!» Лекарь отвесил легкий поклон. «С нами друг, тяжело раненый!» Приятным сюрпризом стало, что Авина был не из болтливых. Он кивнул и последовал за крайницем на улицу к повозке, затем попросил занести Слейту внутрь его дома, куда-то в дальние комнаты, куда ни меня, ни извель уже не пустили. Мы стояли и ждали вердикта, растерянные и уставшие. Авина с Атосом вышли спустя минут десять, которые ощущались целой вечностью. Лекарь вытер руки пушистым белым полотенцем и неспешно заговорил — «Ваш друг в плохом состоянии, но в его жизни ничего нет страшного, его жизни ничего не угрожает». Мы трое так громко выдохнули, что врачеватель даже слегка дернулся. Парень потерял много крови, перебита подключичная артерия. «С такими травмами не живут, но ваш приятель держится будто на волшебстве. Мне придется вскрыть на ране ожог и почистить ее, а пациенту много кушать, много спать». Дышать свежим воздухом и не двигаться. «За помощь и прием я не возьму с вас денег. Просто пущу по городу слух, что у меня лечится сам королевский генерал», — засмеялся Авинна. «Мы заплатим вдвойне, только никому не говорите, что мы здесь были», — попросила я. «Нас ищут. И если узнают, что мы не просто в Кармаке, но и оставили здесь Слейто, вы сами можете стать следующей мишенью». «Власти?» — только и спросил лекарь. «Враги престола!» — мрачно ответил Атос. И ведь даже не пошутил. Мы вышли к повозке. Атос растерянно потер подбородок. «Странно оставлять его тут, но я не вижу другого выхода. Мы не можем тащить его в библиотеку, когда он на ногах не стоит». «Сунься мы в любую гостиницу, нас узнают», — заметила Извель. «Крайниц, ока девушка в боевом костюме. Как не прячься, мы выделяемся». Кармак не такой большой город. Вести разнесутся моментально». «У меня с собой королевская грамота. Что, если нам разрешат жить прямо в библиотеке?» — сказал Атус и посветлел лицом. «Не надо будет никуда выходить. Можно целыми днями искать. Искать то, что мы собираемся найти. Никто не увидит в городе ни одного из нас». Я внутренне сжалась и спросила, «Неужели и Слейту нельзя будет навещать?» «Нет», — отрезал крайниц, беря лошадь под узцы. «Это может привести монстров к нему или к нам. Лучше затаимся, заляжем на дно на некоторое время». Мы двинулись вверх по улице, а я все продолжала оглядываться на обшарпанную клинику. Иногда нити судьбы сходятся, иногда расходятся. Мы со Слейто вновь оказались на разных бусинах. Но он был жив, и могла ли я просить большего? Дивные библиотеки Кармака не зря носили свое название. Хотя солдатня и книги казались несовместимыми, но второе по величине книгохранилище королевства расположилось именно здесь, в воинской кузнице нашей страны. Дело было, разумеется, в том, что в Кармаке не только проходили муштру простые солдаты, но и взращивались офицерские кадры. Здесь аристократов учили владеть мечом и обучали азам воинского мастерства. История этого славного города сложилась задолго до нашей гражданской войны, в те времена, когда управлять армией мог лишь дворянин, а настоящий меч никогда бы не попал в руки служанки вроде меня. Но жизнь изменилась. Война за престол возвела простородных, но талантливых людей наподобие Атоса в свои фавориты». Теперь не надо было иметь благородную кровь, чтобы решать исходы сражений. Достаточно было славы ловкого убийцы или громкоголосого командира. Поэтому дивные библиотеки Кармака годами оставались заброшенными, пока в них не спрятали от греха подальше бесценные свитки и фолианты из Ярвила. Когда мы вошли в библиотеки, первое, что поразило меня, сумрак, царивший под сводами здания. Слабое свечение исходило только из кованых гнезд на стенах, которые, казалось, предназначались для факелов. Но, подойдя поближе, я поняла, что в железных переплетениях были укреплены банки, внутри которых парили светящиеся зеленые огоньки. «Светлячки», — удивленно произнесла я. Наш провожатый, хмурый парнишка без пары пальцев на правой руке, в длинной робе, сердито цыкнул на меня и ответил шепотом — «Солнечный свет портит свитки». Поэтому мастера библиотеки испробовали разные типы свечения, брали и светящиеся грибы, и люминисцирующих медуз, но и те, и другие требовали влажных условий содержания, а вода для книг еще хуже, чем свет, поэтому стали разводить светлячков. Сначала я подумала, что встретивший нас мальчик был единственным коллегой-библиотекарем, но по дороге к мастерам мы повстречали ни одного увечного. Молодые юноши без ног, глаз, кистей, прихрамывающие и косящие. Я немало таких повидала в легионе Алой Розы. Подобные ребята вместе со мной служили в снабженцах, а в кармаке, кажется, им нашлось другое применение, библиотечное. Мастера приняли нас радушно. Седобородые старцы внимательно прочитали грамоту от новоиспеченного короля и согласились укрыть нас от недугов, дать кров и оказать посильную помощь в поисках. Извель тут знали. Я догадывалась, что Ока, любившая книги больше жизни, посещала библиотеку, но была приятно удивлена тому, как обходительно мастера общались с моей подругой. Пословица о том, что любовь к книгам заключает союзы «Брачнее брачных» оказалось правдой. Нам предоставили допуск во все залы и выдали в помощь все того же мальчика-сопровождающего, которого звали Лареем и который оказался далеко не в восторге от своего нового назначения. Вооружившись банками со светлячками на длинных шестах, мы отправились в недра дивных библиотек. Помещение от центрального хранилища было невысоким. Атос доставал рукой до потолка и больше всего напоминало склеп. Полки с книгами стояли плотными рядами. Мой импровизированный светильник охватывал лишь небольшое пространство, но, судя по эху, которым отзывался каждый наш шаг, в длину зал тянулся на несколько километров. «И что же, господа, намерены найти в дивных библиотеках?» с кислым видом поинтересовался Лорей. Мы растерянно переглянулись – Все, что связано с вселением духов в тела животных, с сомнением начала я. Про чудовищ больше спросил, чем сообщил Атос. Про магические свойства железа, — добавила Извель. Любые тексты, где упоминается проклятый народ, и про заколдованные артефакты, нас интересует ключ. Парень посмотрел на нас, словно на безумцев, и заключил. «Это самая бессвязная мешанина, какую я слышал». «Не думаю, что у этих историй вообще есть что-либо общее». Он хмыкнул и безрадостно добавил. «Похоже, поиски будут долгими». Лорей, к сожалению, оказался прав. Дни и ночи в отсутствии солнечного света сливались в одно бесконечное среднее время суток. Мы перебирали сотни книг, читали выдержки, переводили, что могли, спали, ели и снова принимались за работу». Больше всех маялся Атос. Мы с звель могли бегло читать на языке королевства и на заокраинском, а также весьма приблизительно понимали про матерь языков. Генерал же едва осиливал крайнийские тексты, а их нам почти не попадалось. «Сколько мы здесь провели, — поинтересовалась я однажды посреди очередного бесплодного поиска. «Шестой день идет», — отозвался Лоррей. Я насупленно посмотрела на Атоса, но так и не решилась попросить отправить нашего юного друга к лекарю Авинне. Лишь пробурчала под нос «Надеюсь, со это все хорошо?» Крайниц всегда отличался хорошим слухом, поэтому неудивительно, что он меня услышал. Со то все замечательно, он хотя бы видит солнце. Скорее всего, отъелся на лекарских харчах и сочиняет сонеты и поэмы. Или чем там еще занимаются подобные франты?» «Я кое-что нашла», — разволновалась вдруг Извель. «Это была первая хорошая новость за неделю, и мы с Атосом нависли на Дока». «Вы мне темните», — недовольно заявила она, пододвинув банку со светлячками поближе. «И нарадуйтесь сильно. Это не прозвера людей». «А зачем ты нас тогда позвала?» — раздосадованно спросила я. Но Извель не заметила негодования в моем голосе и взволнованно произнесла. «Тут кое-что очень важное». про дын, знакомый нам артефакт. Послушай-то». И Ока зачитала стихотворение, которое звучало примерно так. «Время негласное правит над нами, Над смертью царит и милует дарами, Бусины, равные счетам волкам, Станут короной всем прочим дарам. Жизнь колесо, знай, найдешь сей венец, Первая бусина, нитки конец, Дверь открывая назад не пройти — «Истина ждет лишь в начале пути». «Это очень похоже на полную белиберду, вздохнула Тос. «Не думаю», — извель показала нам корешок книги. «Боги. Истоки и могущественные дары. Автор — монах и ираком». «Я читала про него», — говорят, он общался с поглощающими и слепящими, собирая сведения для своего труда. Я невольно заерзала и рассказала извель, Почти все про поглощающих не утаила и историю Слейта. А вот раскрыть личность нашего компаньона Атосу не спешила. Сначала думала, что это создаст еще больше напряжения между мужчинами, а потом, что разрушит зарождающуюся дружбу. Но про браслет Карамина я рассказывала обоим, поэтому могла говорить откровенно, даже если в стихе Речь о тех самых бусинах, тут много противоречий. Например, в строках говорится, что это дар времени, а, как мы знаем, браслет принадлежал Карамину, богу дороги и спутнику путешественников. Тут также упоминается, что бусин столько же, сколько волков. Если это и иносказание, то под волками имеются в виду чувства, как в волчьем саду. Опять ошибка. Всего чувств волков насчитывается восемнадцать. а бусин в браслете было шестнадцать. Но и история с возвращением к началу совсем не к месту. Хотелось бы думать, что все это связано с дверями, которые я призвал ключ, и из которых выходил среброволосый принц. Но не будем забывать, сейчас артефакт нам бесполезен. Он уничтожен магическим взрывом в Сиазовой лощине. Извель, согласная с моими доводами, кивнула и сказала устало, «Возможно, завтра нам повезет больше лисьенок». «Может быть, хотя бы во сне мы увидим, где искать, потому что мои идеи иссякли». Ока была права. Надежда найти ответ быстро таяла. Можно было прожить в дивных библиотеках еще год и не отыскать ничего. Требовалась демоническая удача, чтобы среди этих залов обнаружить хотя бы намек на проклятый народ». Ночевали мы в старых кельях. Когда-то при дивных библиотеках Кармака был монастырь, и монахи денно и нощно вели учет всем книгам и свиткам, попавшим в эти стены. Поэтому кельи построили как можно ближе к книгохранилищу. Не знаю, как чувствовали себя монахи, но мне в этой комнатушке было неуютно. Все те же банки со светлячками служили единственными источниками света в комнатушке размером едва ли два метра на метр. «Даже мне тут было тесно и душно, что уж говорить об Атосе». В первую же ночь ему приснилось, что он лежит в тесном гробу. «Я проснулся и понял, что это не сон. Наши кельи и есть настоящие каменные гробы», — добавил крайнец. «Мастера библиотекари говорят, что монахи нередко умирали во сне», — признался Лоррей. «Возвращаться в келью мне хотелось теперь еще меньше. Поэтому после того, как мы нашли стих», Я решила побродить по центральным залам. Там было так же темно, как и везде, но купол находился высоко над головой, а по невидимым воздуховодам в помещение попадал свежий воздух с улицы. Это настолько разительно отличалось от затклости книгохранилища, что по вполне понятным причинам мальчишки, ученики библиотекарей, выбрали это место для своих сборищ». В темноте раздавался гул разговоров, иногда прерываемый всплесками смеха. Здесь обитала сама жизнь, юная, громкая, несдержанная, и она мне нравилась. Откуда-то справа до меня донеслось мяуканье, а слева — легкая перебранка, окончившаяся звучным шлепком под затыльником. Внезапно на меня налетел невысокий паренек. Судя по шуршанию, в руках у него была стопка листов, которая рассыпалась от столкновения. Мальчишка резво отскочил и даже не извинившись побежал прочь. «Постой!» — крикнула я вслед удаляющемуся топоту. «Ты забыл свои записи!» Но парень то ли не слышал, то ли испугался. Я подобрала листы и направилась к кабинетам мастеров-библиотекарей, чтобы оставить их там. Пусть сами разбираются, кому принадлежат бумаги.